Глава тридцать Ждать заинтригованных криминалистов к всеобщему ликованию и собаке людей долго не пришлось. «Потоптались уже!» Заметив на полу отпечатки подошв громадных кроссовок, недовольно констатировал старший маг-исследователь Эрик Бладхант, который, как и обычно, был одет в ослепительно-белый халат. «Это Вайлд!» — наябедничал Александр за что тут же был награжден очередным презрительным взглядом Айды и Дэны. «Я правду говорю», — заверил он собак. «Так, а я и не сомневался», — удивленно отозвался Эрик Бладхант. «Такая лапища может быть только у тролля. Интересно, где он берет кроссовки такого размера? На заказ, что ли, шьет?» Озадачно пробормотал он. «И кровь, я так понимаю, тоже его. Убил бы». Мало того, что накапал, так еще и потоптался. — Алекс, кстати, если хочешь, у Стэнли есть лишняя пара бахилда и перчатки. Я думаю, тоже найдутся. — Найдутся? — отозвался младший маг-исследователь Стэнли. — Конечно, хочу. Буквально подскочил с места Александр, которого вдруг осенила мысль, которая раньше не приходила ему в голову. А вдруг кровь не только Вайлда? С телемака натекло столько крови, что Вайлд легко мог случайно в нее вступить и не заметить. Мысленно запаниковал он. — Стоп, не дергайся. Заставил он себя успокоиться. Кровь, если что, можно будет объяснить разбитым носом. В связи с чем телемак расстроился и трусливо телепортировался с места драки. — И я хочу! — тут же отозвался Облайдж. — Надевайте и заходите благодушно разрешил Эрик. «Рев! Рев!» Подскочили с места и заискивающе завиляли хвостами также Айда и Дэна. Поставив мировой рекорд по скорости надевания бахил, Александр малодушно скрылся за закрытой дверью. На Облайджа же у Айды и Дэны, к большому их сожалению, рычагов воздействия не было, поэтому когда он сообщил Ротвеллерам, что для них бахил нет, а без бахил нельзя, Им пришлось смириться и остаться за дверью. Над алтарем из черного с блестящими синими прожилками обсидиана возвышалась исполинская статуя Хель. Изображена владычица Нифельхейма и Хельхейма была в своей традиционной ипостаси. Левая половина поражала, хотя и холодной, но совершенно неотразимой красотой вечной юности. Правая же половина статуи принадлежала полуразложившемуся трупу и вызывало отвращение и ужас. К алтарю вели пять низких широких ступеней, и на каждой из которых было что-то написано. Александр подошел ближе и прочитал. «Безвестности холодная черная бездна, Ворота в бесконечную мглу, Мы тянем к Хель свои руки, Спаси и помилуй нас» бесславно изгнанных из мира живых, нас, о ком позабыли, нас, кого не ценили. Осознав, чье это место поклонения, Александр непроизвольно поморщился и фыркнул. А слона он и не заметил. Эрик Бладхант который в тот момент соскребал скальпелем с алтаря засохшие подтеки крови и аккуратно смахивал их кисточкой в особые пакеты для сбора улик, не отрываясь от процесса, спросил. «Какого слона?» «Хель!» «Вайлд мне сказал и про алтарь, и про подтеки крови, а вот про эту громадину!» — кивнул он на статую. Даже слова не сказал. «Если из освещения у него был только свет из соседней комнаты, то он вполне мог ее и не заметить. Или, если заметил, то не рассмотрел. Что ж, до крови, то не забывай, он тролль, а у них на кровь нюх особый. Ступился было за тролля старший маг-исследователь. Однако вслед за этим тут же и согласился с собеседником. Хотя ты прав. Догадаться, что это алтарь, Хель, было несложно. Неблагой двор, тем более зимний. Кому же еще, как повелительница тьмы, льда и смерти, Телемак мог поклоняться? — Да уж, — задумчиво уныло согласился Александр. — Можешь уже сказать, чья это кровь? Старший маг-исследователь фыркнул. — Ничего себе ты шустрый! А больше ничего тебе не сказать? — ехидно поинтересовался он. — Я имею в виду человеческое, куриное, или же здесь в жертву исключительно овец приносили? Или, может, это и вовсе не кровь? Мало ли, вдруг алтарь красным вином заливали. Не томи, Бладхант. Уж кому-кому, а тебе, чтобы это установить, лаборатория не нужна. Каков молодец! Все-то он обо всех знает, — насмешливо проворчал Мак. Но насчет овец ты прав. Их действительно приносили здесь в жертву. И курей тоже. И вино. И... Взяв эффектную театральную паузу, проговорил Бладхант. «Людей!» «Наконец-то хорошая новость!» Не сдержав торжества, воскликнул Алекс, изобразив рукой жест машиниста, тянущего на себя ручку гудка древнего паровоза. «Не для жертв, разумеется, для моего отца, я имею в виду!» Тут же поспешил оправдаться он под насмешливо удивленным взглядом криминалистов и облайджа. «От дерьмо!» И это тоже прозвучало не намного лучше. Не то чтобы я или он этого хотели, просто мы подозревали. — Да поняли мы! — сжалился над ними облач. И поддерживаем в этом вопросе и тебя, и нашего шефа! — поддержал его старший маг-исследователь. Телемаг та еще ушлая сволочь. Думал, если феерийский принц, то ему все можно. — Ну что, посмотрим теперь, что там под этим люком. С азартом в голосе предложил он «Рев! Рев! Рев! Рев! Рев! Рев! Рев! Рев! Рев! Рев! Рев!» Тут же возмущенно отреагировали Айда и Дэна. «Чего это они так возбудились?» Одновременно удивился и насторожился Бладхант. «Я пообещал им, что позволю им первым обнюхать люк», — объяснил Алекс. «Аб-ав! подтвердили ротвейлеры, просунув в приоткрытую дверь свои морды. — Ну, раз пообещал, ладно, запускай, пусть обнюхают, — разрешил старший маг-исследователь. — Потому, как и правда, мало ли, что там. — Аф-фуф, согласились с ним Айда и Дэна и вопросительно посмотрели на Облайджа. — Хорошо, — кивнул тот, — но только люк. Одно мгновение и два небольших смерча со счастливым э э э э э ворвались в светилище Хель и деловито засуетились вокруг люка. Аф, — Аф-аф, Дружно объявили они уже через несколько секунд и ожидающе уставились на хозяина. — Умницы мои! — похвалил облач собак, потрепав обеих по головам. — Айда и Дэна говорят, что там ферийская прелесть. И много! — перевел он остальным. — приняв важный и даже напыщенный вид подтвердили ищейки вы понимаете собачий язык круто восхищенно возрился на обладжа младший маг исследователь не совсем польщенно улыбнулся тот просто айда и дэна натасканы лаять определенным образом при выявлении ими различных запретных веществ ну это тоже круто заверил тот Правда, голос его при этом звучал гораздо менее восхищенно, чем прежде. Алекс, между тем, потянулся к Люку всеми своими чувствами. — Люк с антимагическим покрытием, защищен кодовым замком, — сообщил он. — И код, вероятнее всего, знает только телемаг, — понимающе заметил Обладж. Что, учитывая стоимость Ферийской прелести, неудивительно, — хмыкнул Алекс. К счастью, то, что было надежной защитой от его вороватых сотрудников, не есть препятствием для нас. Мы просто вырежем люк из пола, и дело с концом. Ты прав. Именно так мы и сделаем. Согласился с ним внезапно появившийся на пороге святилища Томас Каролинг. Но только сделаем мы это не прямо сейчас, а в присутствии представителей Зимнего двора. — Мне ведь не послышалось, что ты что-то сказал о феерийской прелести. Овов! Ау-ав! заискивающе завиляв хвостом, ответили ему вместо сына Айда и Дэна. — Умницы! Хорошая работа! — улыбнулся Томас щейком Те приняли похвалу, одарив его преданным взглядом. Впрочем, не все были настолько же рады прибытию начальства, насколько они. «Не выдержал таки, решил меня проконтролировать», — раздраженно поприветствовал отца Александр. Заметив, как сузились глаза босса и сжались его губы, Денис Обладж резко вспомнил, что ни ему, ни ищейкам здесь на данный момент больше нечего делать. «Шеф, если мы вам не нужны, то мы, пожалуй, с девочками пойдем, прогуляемся по местности. Мало ли, может, еще чего интересного найдем. Айда, Дэна, на выход!» Скороговоркой проговорил он и, не дожидаясь ответа, ретировался за дверь. Томас Каролинг ответил не сразу. Сначала он проводил взглядом Ротвейлеров. «Вообще-то я не столько тебя, сколько в целом положение дел. Дело слишком серьезное, чтобы я мог позволить себе отсиживаться в своем кабинете. Ладно, не будем мешать Эрику и Стэнли работать. Давай выйдем». Алекс кивнул, мол, «давай». Сразу за дверью Томас Карлинг сделал пас рукой, накинув на себя и сына полок неслышимости. Ты все успел, что хотел сделать? Откашлявшись, отрывисто поинтересовался он. Здесь все, кивнул Алекс, но там, указал он головой на святилище, остались кровавые отпечатки подошв Вайлда. Ты уверен, что он не своей кровью там наследил? потому что, когда я его последний раз видел, вокруг него была огроменная лужа крови. — Что? И ты молчал? — сполошился Алекс и рванул было в сторону выхода. Однако отец поймал сына за руку. — Его забрала скорая, а ты, насколько я знаю, не врач скорой помощи. К тому же ты здесь не закончил. Александр запустил пятерню в волосы и тяжело вздохнул. — Если он не выкарабкается, это я виноват. Я видел, что ему нехорошо, но я забыл, что тролли практически не чувствуют боли. Это из-за меня он оставался на ногах до тех пор, пока тело не отказалось ему подчиняться. — Немедленно прекрати истерику! Он в надежных руках! — рявкнул отец. — Ты уверен, что проблема только в следах от подошв? — Уверен, — отозвался Алекс потому что убирал здесь не я, а умруны и лизуны. — Ты призвал демонов, чтобы они убрали за собой? — Хм, оригинально! — усмехнулся глава особого отдела. — И довольно умно. Дьявольски я бы даже сказал умно. Настолько умно, что даже пугающе. Отец хмуро посмотрел на сына. — Расслабься! Я всего лишь позаимствовал клининговую компанию самого Телемака, а не сам додумался. Так что мне даже призывать их не пришлось. Сказав это, Алекс кивнул в левый угол подвала и указал на пентаграмму. Я их просто выпустил, а потом загнал обратно. — К слову о его наследии, что скажешь об этих рунах? Вайлд считает что защита этой комнаты ничем не уступает той защите, которая установлена в моем подвале. Томас ранее уже и сам обратил внимание на изображенные по периметру комнаты настенные символы, поэтому сейчас он лишь скользнул по ним взглядом. «Приглашу экспертов, они скажут точнее. Но, учитывая то, чем здесь занимался его высочество, я склонен согласиться с твоим другом». — То есть ты тоже думаешь, что все, что случилось в этой комнате, в ней и останется, даже несмотря на то, что в соседней комнате святилище Хель? — напряженно уточнил Александр. — Я думаю, что на это есть хороший шанс, — кивнул Томас и усмехнулся. — По крайней мере, на данный момент все выглядит так, что у его высочества были тайны, и от своей повелительницы тоже. — — Этот докторишка, которого ты не догрыз, к слову, тоже та еще мерзкая тварь, ничем не брезговал. Его бы под суд, да и свидетель с него был бы отличный. — Хотя, думаю, эти, — кивнул он на застывших статуями, — тоже много что расскажут. — Или и этих тоже нельзя использовать? — Этих можно, — кивнул Алекс. — Они потом появились, ну и я их сразу в стазис. Ты мне, кстати, так и не объяснил, как вы здесь с Вайлдом оказались. Но ладно, это потом. Я сейчас отправлю Стэнли с образцами в лабораторию, а Эрика отвлеку. Ты же, как только избавишься от следов в святилище, отправляйся к Вайлду в больницу. Вижу же, что волнуешься. Так что и проведаешь, и заодно легенду вместе придумаете, к которой нельзя будет подкопаться.